Глава вторая. Промах. Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери, служебный. Или поновей важную зеркальную табличку. Вход посторонним категорически воспрещен. А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как все запретное, невесть что. А там такой же простой коридор, может, почище. Средней струей простелена дорожка красного казенного рядна. В меру натерт паркет. В меру часто расставлены плевательницы. Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь. Двери же все под черной кожей. Под вздувшейся от набивки черной кожей с белыми заклепками и зеркальными же оваликами номеров. Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара. В тот же безморозный, хмуроватый декабрьский вечер в здании Московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194, а в 11 отделе шестого управления МГБ как пост А1, дежурила два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском. Так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции. Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах. По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений, при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить долженствовало двоим. Одному безотрывно слушать, не снимая наушников. втором же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища. Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции. Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека, инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да еще и канун западного Рождества. Одного из них, широконосого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучебе непременно должны были спрашивать, кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять вся к себе, и это опять-таки правильно. Ни почем бы Тюкин не стал читать с субботы. Мало надеясь запомнить. Но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестренным мужем крепко заложить. В понедельник утром сопохмелу эта мура тем более в голову не полезет, а порторг уже пенял тюкино И грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал. А теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из краткого курса к себе в тетрадь то одно место, то другое. Верхнего света они еще не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Еще с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка. Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали все новые и новые от неизвестных причин. Их мазали зеленкой, цинковой и стриптоцидовой мазью, но они не заживали, расширялись под струпьями. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребенка. И такую складную жизнь эти нарывы отравляли. Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши. Перешел удобнее к свету, засучил левую трубку брюк и кольцо и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпьев При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голове. Это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а а какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово «гангрена». Еще как-то. Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся включенные автоматически. Не снимая обнаженной ноги с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал. — А откуда я знаю, что Ви говорить правду? — А вы понимаете, чем я рискую? — Атомная бомба. — А кто такой Ви? — Назовите вашу фамилию. — Атомная бомба. Повинуясь порыву, такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны и тут только сообразил, что, вопреки инструкции, не засек номера абонента. Первое движение было обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина. Значит, и тому. Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Калюшов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность, но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью еще в одном месте, и откинул вздорную мысль. Конечно, дублируется. Из-за укрытия такого разговора расстреляют. Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольство всегда стараются из автоматов. Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники». — Генка! Генка! — хрипло позвал он, спуская брючину. — Аврал! Звони в оперативку, может, еще захватят!